Больше зла сделали вы мне, чем всякое человекоубийство. Невозвратное взяли вы у меня. Так говорю я вам, мои враги. Разве вы не убивали ликов и самых дорогих чудес моей юности? Товарищи моих игр отнимали вы у меня блаженных духов. В их возлагаю я этот венок. И это проклятие. Это проклятие вам, мои враги. Не были укоротили мою вечность, подобно звуку, разбивающемуся в холодную ночь. Одним лишь взглядом божественного ока промелькнула она для меня. Одним... Бликом. Так говорила в добрый час когда-то моя чистота. Божественными должны быть для меня все существа. Тогда напали вы на меня с грязными призраками. Ах, куда же девался теперь тот добрый час все дни? «Должны быть для меня священны», — так говорила когда-то мудрость моей юности. Поистине веселой мудрости речь. Но тогда украли вы враги у меня мои ночи и продали их за бессонную муку. Ах, куда же девалась теперь та веселая мудрость?» Когда-то искал я по птицам счастливых примет. Тогда пустили вы мне на дорогу противное чудовище сову. Ах, куда же девалась тогда мое нежное стемление? Когда-то дал я обет отрешиться от всякого отвращения. Тогда превратили вы моих близких и ближних в гнойные язвы. Ах, куда же девался тогда мой самый благородный обед! Как слепец шел я когда-то блаженными путями. Тогда набросали бы грязи на дорогу слепца. И теперь чувствует он отвращение к старой тропинке слепца. И когда я совершал самое трудное для меня и праздновал победу своих преодолений, тогда вы заставили тех, что любили меня, кричать, что причиняю я им жестокое горе. Поистине, вы всегда поступали так. Вы отравляли мне мой лучший мед и старания моих лучших пчел. Щедрости моей Посылали вы всегда самых наглых нищих. Вокруг моего сострадания заставляли вы всегда тесниться неисправимых бесстыдников. Так ранили вы мои добродетели в их вере. Если приносил я в жертву, что было у меня самого священного, тотчас присоединялась сюда, и ваше благочестие, свои жирные дары. Так что в чаду вашего жира глохло, что было у меня самого священного. И однажды хотел я плясать, как никогда еще не плясал. Выше всех небес хотел я плясать. Тогда уговорили вы моего самого любимого певца, и теперь он запел за унылную Мрачную песню. Ах, он трубил мне в уши, как печальный рог. Убийственный привет. Орудие злобы. Ты виновен менее всех. Уж стоял я готовым к лучшему танцу. Тогда убил ты своими звуками мой восторг. Только в пляске умею я говорить символами, о самых высоких вещах, и теперь остался мой самый высокий символ, неизреченным в моих телодвижениях.